«Когда Крон получил свою копию приговора сегодня утром, он в ответ предупредил нас, что собирается подать апелляцию за нарушений в судебной процедуре». Лицо Эррин скривилось. «Да». «Он хочет полного пересмотра дела». «Ты не поверишь на этот подонок. Крон потребовал повторного принятия присяги». «Это на каких же основаниях?» Хари остановился в окна. «Члены суда должны принимать присягу только один раз, когда их избирают».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 Прямо в табличку Бьярне Меллер-Ноп. Войдите. Харри посмотрел на часы. 75 секунд.